При всей своей прозорливости и информированности папа глубоко заблуждался, полагая, что Арчеладзе установил контакты с интернационалом. Вернее, за эту незримую жестокую организацию принимал совершенно иную, с которой полковник действительно установил отношения. Скорее всего, служба комиссара, отслеживая передвижение встречи начальника специального отдела, не могли добыть никакой конкретной информации о русском иностранце. Человек из будущего был недосягаемым, уходил из-под наблюдения и не оставлял никаких следов и улик. Поэтому комиссар, а по его разведданным и папа, решили, что полковник сотрудничает с интернационалом. Захваченный и убитый на месте преступления негрей стал последним тому доказательством. Кристофер Фрич сам приезжал к комиссару на дачу и договорился с ним о розыске тела отца, об экспедиции на Урал, то есть о вещах, можно сказать, житейских. Они не касались тем, которые больше всего интересовали папу и ради которых он заводил игру с богатеньким мальчиком. Теперь под каким-то предлогом Старший Земщиц привез нового миссионера на дачу, самого папы, Но контакт снова не получился. Интернационал не отвечал на домогательство серых кардиналов в России. Ему нужен был кто-то другой, либо вообще никто. По всей вероятности, перерожденный, переформированный Коминтерн За долгие годы легального существования создал в стране собственное государство со своими структурами и системами и не нуждался ни в чьих услугах. В отделе, кроме помощника и двух дежурных оперативников, никого не было. Этих людей полковник хорошо знал, подбирал когда-то сам и два года берег от всяких передвижек и сокращений. Он попросил помощника вызвать на работу Капиталину и тот сразу же набрал ее домашний телефон. Арчеладзе не сомневался в заявлении папы, что Капиталина находилась в его руках, но важно было узнать, где ее взяли. Он боялся думать о самом худшем, внушал себе, что все обойдется благополучно. Однако логика подсказывала, если Капу задержали на улице в неожиданном месте, И никто не видел, как увозили и кто. Комиссар мог очень просто отказаться от этой акции. Слова же патрона к делу не пришьешь. Заложницу объявят без вести пропавшей, и даже портреты расклеят на счетах возле отделов милиции. Если же ее под каким-то предлогом увезли из дома на глазах у родителей, будет у кого расспросить полковник хотел определить для себя степень риска, которому сейчас подвергалась капиталина, и, исходя из этого, определить способ своих действий. Гора свалилась с плеч. Отец Капы сообщил, что около 19 часов за дочерью пришла служебная машина, и по распоряжению начальника, то есть Арчеладзе, она выехала в командировку на несколько дней. Родители абсолютно не волновались, наверняка полагая, что командировка — это лишь нехитрая уловка, а на самом деле капиталины находятся в доме у полковника. Комиссар все продумал, но как человек новый в Министерстве безопасности, слишком надеялся на секретность адресов конспиративных квартир, находившихся у него в распоряжении. Упрятать заложницу куда-то еще было не так-то просто. Да, эти адреса были в специальной картотеке, недоступной даже для работников элитарного отдела Арчеладзе. Но оставались люди, которые когда-то на память знали каждую. А Воробьева, к тому же, знали в лицо многие содержатели конспиративных квартир, поскольку он... Ни один гуд занимался обеспечением режима секретности оперативной работы и не раз проверял эти квартиры и их хозяев. Комиссар не просчитал этот момент, иначе бы попытался нейтрализовать воробьевы. И все-таки сомнения оставались Капиталину могли спрятать в квартире, приобретенной в течение последнего года, когда воробьев уже работал у Арчеладза либо вывести в какой-нибудь ближайший областной город и передать местному управлению МБ. На этот случай полковник готовился к крайним мерам, для чего велел дежурным помощникам собрать группу Кутасова на тренировочной базе, экипировать и находиться в полной боевой форме. Пока Воробьев составлял по памяти список конспиративных квартир и их содержателей, а потом обзванивал из телефона автомата на улице своих подчиненных, Арчеладзе взял у дежурного ключ и вошел в камеру к однорукому. Тот лежал на кровати, отвернувшись лицом к стене, и даже не шевельнулся, услышав стук решетчатой двери. Врач, дежуривший у него, встал со стула и застегнул халат. — Помощь оказана, товарищ генерал, — доложил он. Состояние удовлетворительное, психически подавлен.